Дополнение. Утром 22 июня, в то время, когда граф искал по карманам Мишкина письмо, Нина Куликова и трое ее полных энтузиазма товарищей сели в поезд до Иванова. С начала первой пятилетки в 1928 году десятки тысяч молодых парней и девушек приехали из городов в сельскую местность, чтобы строить там электростанции, сталелитейные и машиностроительные заводы, Полным ходом шла индустриализация страны, и деревня должна была участвовать в этом процессе, наращивая производство зерна, чтобы кормить постоянно увеличивающееся городское население. Партия считала, что для успешного проведения коллективизации было необходимо уничтожить кулаков, считавшихся эксплуататорами крестьян и врагами революции, хотя кулацкие хозяйства – были наиболее эффективными и успешными. Бедное крестьянство с недоверием и подозрением относилось к внедрению новой техники в сельское хозяйство. Тракторов в то время было очень мало. На протяжении нескольких лет подряд погодные условия были неблагоприятными, что также привело к резкому падению урожайности. Однако количество городского населения продолжало расти, и партия не уменьшила, а увеличила продразверстку. то есть количество изымаемого у крестьян хлеба, и направила в деревне специальные отряды, которые должны были под страхом смертной казни обеспечить сдачу зерна в том количестве, которое требовалось государству. В 1932 году все это привело к тому, что в европейской части России и на Украине миллионы крестьян умерли от голода. Многие молодые люди наподобие Нины участвовавшие в проведении коллективизации на местах, видели эту ситуацию, и их вера в правильность решений партии могла пошатнуться, но в целом население в городах не знало о катастрофических последствиях прудразверстки и коллективизации. В то время крестьянам из голодающих областей не разрешали переезжать в города, а журналистам запретили посещать районы сельской местности. Из голодающих областей прекратили доставлять письма, а окна, проезжавших по тем местам поездов, закрашивали черной краской. Правительству удалось скрыть от широкой общественности тот факт, что часть провинции страны умирала от голода. Более того, правительству настолько успешно удалось скрыть то, что на Украине голодали миллионы, что корреспондент Нью-Йорк Таймс в России Уолтер Дюранти, один из тех, кто регулярно посещал бар «Шаляпин», писал о том, что слухи об умирающих от голода людях сильно преувеличены и распространяют их, скорее всего, антисоветчики. Поэтому мировая общественность не обратила внимания на то, что происходило в России. В то самое время, когда в России крестьяне умирали от голода, Дюранти получил Пуллицеровскую премию 1932 года за написанную в 1931 году серию очерков «И А первой сталинской пятилетке индустриализации СССР 23 августа 1933 года он писал в Нью-Йорк Таймс: "Любые сообщения о том, что в России голодают, являются преувеличением или злостной пропагандой".